Глава девятая. Федор встал со скамьи подсудимых, положил руки на перила, потом, виновата, убрал их за спину. Посмотрел в зал. Мать, сприжавшаяся к ней Танькой, обе пугливо навостренные от значительности минуты. Дарья, ближе всех, еще подалась вперед, кажется, сама готова держать покаянную речь. Максим, возбужденный, взлохмаченный, будто рад от скорого ухода на службу. Савельев, сидевший в полоборота, он и есть всему причина, но нет к нему претензий выжил. За это можно в ножки поклониться, не по убийственному делу срок тянуть. Еще Федор успел взглянуть на Ольгу. Одетая во все темное, со спрятанной под платком косой, в ней было сейчас что-то покорное, как в смиренной монашке, и даже жалкое. Федор отвернулся от зала заговорил — Я, граждане, хотел сказать вам, что получилось так. Он и сам не узнал свой голос. Ломки какой-то пришиблены и умолк. Еще в следственной тюрьме Федор приготовлялся, чтобы на судьбище прилюдно повиниться. За ножевой удар он затерзал себя угрызениями, тысячу раз проклял, ворочаясь сбоку-набок, В душные бессонные ночи нанах нарах. Оборотись, жизнь вспять, Он от ножа отшатнулся, как от гадючины. Но теперь поди, попробуй, Расскажи все это судейство. Эй, хлопчик, ты гордыню там брось. За гордыню да за упрямство Человек более всего страданий терпит. У тебя первая ходка. Каюсь, мол, граждане примерные «Осознавший все, прощение молю!» — натаскивал его сокамерник по предвариловке пожилой горбатый зэк по кличке Фып. «На любовь надави!» «Как, мол, так, граждане хорошие, невесту уводят? Женихова сердце слепое и дожгучее!» «Сорвался под влиянием несказанной любви! Слезу пусти, несчастная вечка прикиньте!» Разжаловишь, от год-другой. Тюремный год голодный да тягучий. Тертый зэк вшип. Таковые тонкости знал доподлинно, Изведал на своей испытанной шкуре. Пауз затягивалась Прокурор зашамкал губами, заерзал. Адвокат скосил на Федора головы, Что-то шепнул в подсказку. Нетерпение изъявил даже милиционер-охранник, Перехватил пониже цевьё винтовки и чернила на ручке у секретаря суда. Безликой старой девы уже успели высохнуть. Судья Григорьев выпрямился на тронном кресле. — Вам нечего сказать, подсудимый? — Ну, ну, говори же! — злился и умолял себя Федор. — Говори, ведь все ж приготовлено. — Как стишок перед школьным уроком, — повторил он поутру припасенные слова, — «Я, граждане, сильно виноват перед гражданином Савельевым и перед всеми!» «Ничего я не хотел сказать!» Наконец громко и грубо выкрикнул Федор и сел на скобью. «Давайте, валяйте на всю катушку!» «Бесова душа! Не шут он гороховый! Не проходимец!» «А все уготованные речи и выдумка! И если обнажит он всем...» своё подхалимство, то харкнет себе в душу. Нет у него покаяния перед этим судом. Сам он себе суд. Перед собой и покается. Всеобщее ожидание зала кончилось. Все зашевелились, переглянулись. Фёдор услышал плач матери, лепит танки, подумал с отчаянной горечью. Лучше бы они сюда не приходили. Батит вон и не пришёл». Прокурор запрашивал для Федора Завьялова шесть тюремных лет. Судья Григорьев обыкновенно в подобных процессах отнимал год на милости, вносил приговор, но в этот раз урезал прокурорское требование на целых два. Когда приговорный лист был дочитан, Федора увели в отдельную комнату и изолировали от выкриков зала, от матери и сестренки, от Дарьи и Максима, которые напирали на охрану и хотели для прощания подступиться к нему. В последний разлучительный момент Федор успел заметить Ульгу. Окаменелой монашкой она стояла среди пустых стульев и как будто не понимала происходящего. И не было ясно, что там в бизнею, устремленного на него взгляда. — Не положено! Порядок такой! Помещение очищайте! — горланил милиционер охраны. Елизавета Андреевна все же не подчинялась горлопану охраннику и сквозь преграду порядка добилась короткой свиданки с Федором. На минуту только, на чуть-чуть, милиционер охраны, задобренный банкой, меду пропустил в комнату к сужденному мать с дочкой. Елизавета Андреевна протянула вперед руки и кинулась к Федору. «Веленький ты наш! Пошто ж так, Господь-то над тобой, Феденька, распорядился». Лучше года за решетку любить. Ты уж не связывайся в тюрьме ни с кем. Старайся, слушайся, амнистию, может, дадут. Она тыкалась ему в грудь, растрепанная, постарелая, с застрявшими в морщинах слезами. Ох, и времечко прикатило. Всех парней да мужиков по селу на войну созывают. И скоро война пробудет, никто не ведает. Бабка в дочь нагадала, больше году продлится. Отца скоро тоже на войну возьмут. «Ты не сердись на него, Феденька, тяжело ему суда!» «Правильно и сделать, что не пришел», — без обиды произнес Федор. Он держался с излишней стойкостью. Хотя ведь мать, не чужой дядька-судья, не выхухоль Савельев, перед ней-то повиниться б надо, помилований просить. Но он боялся разнежиться, боялся открытости взгляда, боялся своих подступающих слез». Щурился на мать, подмечал, как изменилась она, осунулась, поблекла. Вроде в волосах и седин не видать, а будто седая. Где тот улыбчивый свет в лице, когда сидела она за шитвом со счастливым бременем будущего сына? Исчез, невозвратим. Федор знал, что в ту окаянную ночь она принесла мертвого мальчика. исхудал ты больно, Феденька. — Ты поешь. Вот гостиница в кошелочке. — Да какой гостиница? Чего уж я говорю-то. Прости ты меня, Феденька, за все прости. Может, я ты не доглядел и больше всех. Напиши нам, где отбывать-то будешь. Я посылочку вышлю. С начальством не звяш. Угодить старайся. — Ничего, мам, я вернусь. Ты не реви. — Вернусь, — суховато говорил Федор. Сбоку к нему жала Станька. Она смотрела на него снизу вверх с животной преданностью, как верная собака, которая расстается с любимым хозяином и не верит, что с ним расстается. Она берегла в себе какие-то священные и уветливые слова, чтобы сказать напоследок. Она так и не промолвила ни единого. Она только сдернула с себя на крестик, на гаснички да сунула в руку Федора. Распятием крестик лег на ладонь, а на тыльной стороне два выдавленных слова. — Спаси и сохрани. — Кончай, не разводить. — договорились Будя. Оборвал свидание охранник. — Хватит, хватит, я сказал. Федор отвратился к окошку, чтобы не видеть, как милиционер выталкивает мать и сестенку за высокие казенные двери, и, наконец-то, зажал рукой глаза. Придавил слезные веки.